Глава вторая. Андрей продолжил на меня смотреть со своей этой улыбочкой. Он всегда был самым желанным принцем в нашем классе для каждой. Между прочим, Андрей не был смазливым красавчиком, но была в нем какая-то изюминка, которая заставляла девчонок падать к его ногам. Я, само собой, была исключением. Он ведь смеялся надо мной. Ну, ладно, признаюсь. В классе в восьмом, когда нас поставили делать вместе проект, отношения между нами капельку потеплели, и я стала ловить себя на мыслях о нем. Ну и дурой же я была. По завершении проекта все вернулось на круги своя. Я вновь стала только пончиком и никем иным. А он снова стал придурком, который портил мне жизнь. Он мой ровесник. Ему должно быть около тридцати. Как там, Мила сказала, он владелец своего холдинга? Интересно все в жизни устроено. Откуда, интересно, он этот холдинг взял? Мне, конечно, это не понравилось. Мне понравилось бы, если бы он стал бомжом на улице, а не успешным бизнесменом. Мой профессиональный взгляд зацепился за его костюм. Выглядит просто, а стоит целое состояние. А про часы я вообще молчу. Нет, жизнь все-таки несправедлива. Поискала глазами официанта. Пусть несет мне еще шампанского. Приятно познакомиться, Алина. Медленно проговорил он, будто пробуя на вкус мое имя. Конечно, назвал-то он меня по имени в первый раз. «До этого все пончик и пончик». «Ты в порядке?» Забеспокоилась Мила. «Да-да», — торопливо ответила я, «но не буду же я в день ее свадьбы грузить ее своим прошлым с Соколовым». «А я ведь знала, что у ее жениха, Жени, фамилия Соколов. Но я и подумать не могла, что он брат Андрея». «Да мало ли Соколовых в самом-то деле!» Я была уверена, что они просто однофамильцы. Не знал, что у тебя есть сестра, мила. Андрей продолжил с интересом меня разглядывать. У меня голова закружилась от этого взгляда. Он часто так смотрел, особенно на физре, когда я бегала или выполняла какие-то упражнения, типа толстушки не положено даже приближаться к спорту или, в сегодняшнем случае, к мини-платью. Ага, вот только он и понятия не имеет, что плюс сайс модель тоже должна тренироваться, чтобы поддерживать тело в тонусе. Да я в зале провожу три дня в неделю с индивидуальным тренером. Было тяжело найти тренера, который, наконец, поверит, что я не хочу худеть. Алина постоянно в разъездах улыбнулась мило. Кажется, она приняла взгляд Андрея за интерес ко мне. Позже я, конечно, объясню ей, в чем дело. На семейных ужинах ее не было, потому что она была на неделе моды. А что она там делала? В своем духе поинтересовался Андрей, насмешливо вскинув брови. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Не от стыда, нет, от злости. Сейчас он у меня получит. «Спокойно, Алина, спокойно. Помни, это свадьба твоей сестры». «Она очень востребованная модель», — ответил за жену Женя. «Андрей это прекрасно знал, ведь Мила сказала об этом, представляя меня. А этим вопросом он попытался меня унизить. Некоторые люди не меняются». «Ну да, точно», — кивнул Соколов. «Вы с Алиной теперь как брат и сестра». Счастливо объявил Женя. «Я так рад, что у нас теперь такая большая семья!» С любовью посмотрел на новоиспечённую жену. «А так как рада!» Не сдержалась я. «Что?» — переспросил Женя. «Я говорю, тоже рада!» В этот момент я заметила официанта. Он хотел было обогнуть меня по кривой линии. Видимо, напугала я парнишку, но было поздно. Я подозвала его к себе рукой. Потянулась было за бокалом, но сестра опередила меня, забирая шампанское себе. «Алина, в чем дело?» шепнула она мне взволнованно. «Ни в чем, поспешно отмахнулась я. «Ты же обещала не пить! Знаешь же, чем это заканчивается!» зашептала она, при этом улыбаясь мужу. Тот напрягся и бросил взгляд на брата. Тот едва заметно пожал плечами. «Как же раздражает!» «Ну как так получилось, что он брат Жени? Что за шутка судьбы?» «Ладно, мне нужно продержаться только сегодняшний день, а потом я буду избегать его любой ценой. Он владелец холдинга, так? Значит, нет у него свободного времени на брата и его семью». Максимум, где мы будем видеться, это на семейном ужине в честь Нового года, который ежегодно устраивает моя мама. А в тот день можно и заболеть, и не приходить. Всё не так плохо. Только сегодняшний день. И все. Не буду я пить, — отмахнулась я. Бокал шампанского погоды не сделает. Сестра склонила голову набок, бок, будто спрашивая, — серьезно? «И кто из нас старшая сестра?» спрашивается. «Ладно, вы знакомьтесь, а мы с Милой сходим поздороваться к моей маме», заключил Женя, хлопнув брата по спине и нежно взял за руку жену. Я поулыбалась им вслед. А потом схватила Соколова за предплечье и потащила в сторону. «Эй, эй!» засопротивлялся Андрей. «Руку мне вывихнешь». Я потянула его в укромный уголок между шторой и широкой колонной, которая зачем-то стояла в этом зале, занимая кучу места. Украшали колонну, картонные зайчики, сердечки. Тьфу. Совсем не подходят для разговора с Соколовым. Слушай, расшипела я, не вздумай говорить, что мы знакомы. А мы знакомы? Что-то не припомню. Хватит играть в свои эти игры. Знаешь что? Я сделаю тебе одолжение и забуду про то, что было в школе. Вот теперь вспомнил пончик. Перебил он меня. Я почувствовала, как закипаю. Я уже не та маленькая девочка, над которой ты мог смеяться сколько душе угодно, пытаясь самоутвердиться. Еще раз ты меня так назовешь и... И что ты сделаешь? Знаешь? Окей. То, что было в школе, забудем. А выпускной? Его мне как забыть? Ты получил, что заслужил. Вот как, правда? Ты ведь даже не в курсе, что я хотел. В этот момент штора резко отдернулась. «Алина!» — ахнула Мила. «Вы ведь только познакомились!» «Что? Да я вовсе не... С ним? Ни за что!» «Что с тобой сегодня?» переволновалась из-за твоей свадьбы. Это была полуправда. «Идемте к столу, мы вас ждем», сказала Мила и сама поспешила туда. Хотела было последовать за ней, но Соколов поймал меня за руку. Резко выдернула руку, шагнула назад и... запуталась в шторе. Да, неудачница — это судьба.